Глава вторая. Что мы видели из-под развалин дома? Поев, мы вернулись опять в умывальную комнату. Там я, должно быть, снова заснул, потому что, когда я проснулся, я был один. Тяжелый грохот, от которого трясся весь дом, продолжался с утомительной настойчивостью. Несколько раз я шепотом позвал викария и, наконец, стал пробираться ощупью к кухонной двери. Над дворе ещё был день, я заметил моего спутника в противоположном углу кухни. Он лежал на полу и смотрел в треугольную трещину в стене, обращённой к марсианам. Головы его не было видно из-за приподнятых плеч. Из-за стены доносился грохот, точно из механической мастерской, и пол трясясь от сильных ударов. Через отверстие в стене была видна верхушка дерева, позолоченная закатом и синий колочок тихого вечернего неба. Я простоял минуту, наблюдая за викарием, а потом, согнувшись и осторожно ступая между черепками, устилавшими пол, тихонько подошёл к нему. Я тронул викария за ногу, и он так сильно вздрогнул, что от стены снаружи отвалился большой кусок штукатурки и упал с громким стуком на землю. Боясь, что он закричит, я схватил его за руку, и долгое время мы сидели неподвижно друг около друга. Затем я обернулся, чтобы посмотреть, что осталось от нашей тюрьмы. В том месте, где обвалилась штукатурка, образовалась сквозная вертикальная щель. Осторожно приподнявшись на носках, я перегнулся через балку, чтобы взглянуть, что представляет собой тихое улице предместья, на которой стоял дом. Перемена была действительно поразительная. Пятый цилиндр упал, должно быть, Прямо в середину того дома, в который мы заходили сначала, здание исчезло. Оно было совершенно уничтожено тяжестью упавшего на него цилиндра. Цилиндр лежал гораздо ниже фундамента, в глубокой яме, много больше той, в которую я заглядывал в оконге. Земля вокруг была разбрызгана. Разбрызгана, говорю я, потому что это единственное подходящее выражение. И лежало такими громадными кучами, что из-за них не было видно соседних домов. Наш дом осел назад. Его передняя часть, даже весь нижний этаж были совершенно разрушены. Благодаря счастливому случаю, кухня и умывальная комната уцелели, но они были погребены под развалинами и засыпаны землёй со всех сторон, кроме той, которая была обращена к цилиндру. Мы висели над самым краем глубокой ямы, над расширением, которой усиленно работали теперь марсиане. Громкий размеренный грохот раздавался непосредственно около нассей, по временам нашу щель застилало клубами светящегося зеленоватого пара. В центре ямы лежал уже открытый цилиндр, а на противоположном конце её, среди расщеплённых, засыпанных гравием кустов, стояла боевая машина марсиан. Покинутый своим машинистом, гигант выделялся огромный неподвижной массой на фоне вечернего неба. В первый момент я почти не заметил ни ямы, ни цилиндра, хотя было бы правильнее начать с них моего описания. Всё моё внимание было привлечено необыкновенной машиной, находящейся в действии и странными существами, которые медленно и с усилием ползали по кучам земли. Больше всего меня заинтересовал механизм этой машины. Он представлял собой один из тех сложных механизмов, называемых с тех пор рабочей машиной, изучение которых дало новый материал в области изобретений. На первый взгляд, эта машина имела вид металлического паука с пятисуставчитыми, очень подвижными ножками с бесчисленным количеством соединённых между собой рычагов и прикладин, и с вытягивающимися и хватающими щупальцами, напоминающими руки. Большая часть этих рук была теперь вытянута И только тремя щупальцами машина выуживала из цилиндра брусия, доски и перекладины, служившие, по-видимому, материалом для его крышки и подпорками для его стенок. Все эти предметы вынимались и складывались на ровном месте за цилиндром. Движения эти были так быстры и так сложны, что мне не верилось, что передо мной машина, несмотря на её металлический блеск, Боевые машины марсиан тоже поражают совершенством своего устройства, но они ничто в сравнении с этой. Люди, никогда не видавшие этого сооружения и составившие себе понятие о нём лишь по фантастическим наброскам наших художников или по весьма несовершенным описаниям таких очевидцев, как я, не могут иметь представления о всей одухотворённости такой машины. Мне припоминается иллюстрация какого-то художника к одному из первых отчётов о войне. Очевидно, он бегло просмотрел описание боевых машин марсиан, и этим ограничились его сведения. Он изобразил боевую машину в виде каких-то ходули из трёх прямых жердей, лишённых гибкости и отличающихся однообразием движений, совершенно не отвечающим действительности. Панфлет с этим рисунком был очень распространён. И я затем только упоминаю о нём, чтобы предостеречь читателей, могущих составить себе ошибочное представление. Рисунок этот был также похож на марсиан, которых я видел в действии, как голландская кукла на человека. По-моему, памфлет без рисунка имел бы гораздо больше смысла. В начале, как я уже говорил, машина рабочей произвела На меня впечатление какого-то крабообразного существа с блестящей, покрытой кожей и спинкой. Марсианин, сидящий в ней, нежные щупальцы которого управляли её движениями, исполнял те функции, которые исполняет мозг у краба. Но потом я заметил сходство этой серовато-коричневой, плоснящейся, похожей на кожу поверхности с кожей странных существ, ползавших вокруг ямы. И мне стал понятен истинный характер этой искусной машины. После этого весь мой интерес сосредоточился на тех других существах, на действительных марсианах. Я уже имел некоторые представления о них, и чувство годливости, которое они возбудили во мне с первого взгляда, теперь уже не мешало мне наблюдать. Кроме того, я был хорошо скрыт от их взоров, и у меня не было непосредственных оснований бояться. Марсиане Как я тебе при хорошему рассмотреть, были самые сверхъестественные существа, которые только можно было себе представить. У них было огромное круглое тело или, вернее сказать, голова, фута 4 в диаметре. Каждый из них имел спереди лицо без всяких признаков ноздрей. По-видимому, они совершенно были лишены обоняния, но с двумя огромными тёмными глазами и под ними мясистый нарост в виде клюва. Позади этой головы или тела, уж не знаю, как это назвать, находилась туго натянутая барабанная перепонка, служащая ухом, как показало потом анатомическое исследование, но оказавшаяся по всей вероятности почти бесполезной в нашем более сгущённом воздухе. Вокруг рта висели 16 тонких гибких как плети щупальцев, расположенных двумя пучками по 8 в каждом. Впоследствии известный анатом профессор Гайс дал этим щупальцам весьма удачное определение, назвав их руками. Еще когда я в первый раз видел марсиан, мне казалось, что они старались приподняться на этих руках, но не могли, вследствие увеличения веса их тела в земной атмосфере. Есть основания предполагать, что на Марсе они могут легко передвигаться на руках. Внутреннее строение их тела, как показало вскрытие, произведенное впоследствии, было так же просто. Главное место занимал мозг, от которого шли толстые разветвления нервов к глазам, ушам и к органам осязания щупальцам. Затем лёгкие, куда открывался рот, и сердце с кровеносными сосудами. Затруднённость их дыхания вследствие более сгущённой атмосферы и большей силы притяжения на земле сказывалась в конвульсивных движениях кожи. Этим оканчивается перечисление органов, имевшихся у марсиан. Как ни странно, Это может показаться нам, но сложный пищеварительный аппарат, составляющий главную составную часть человеческого тела, отсутствовал у них совершенно. У них была голова, только голова. Внутренностей у них не было. Они не ели, а следовательно, им нечего было переваривать. пищу им заменяла свежая кровь другого живого существа, которую они вводили себе в жилы. Я сам видел, как это происходило, и расскажу об этом впоследствии. Но пусть я покажусь слабонервным, я всё же не в состоянии подробно описывать то, на что я даже смотреть не мог без содрогания. Достаточно сказать, что кровь от живого существа В большинстве случаев от человека вливалось с помощью маленькой пипетки прямо в приёмный канал марсианина. Сама мысль об этом кажется нам ужасной и отталкивающей, но мы не должны забывать, что, пожалуй, и наши плотоядные привычки показались бы омерзительными какому-нибудь кролику, если бы он одарён был разумом. Физиологические преимущества таких вспрыскиваний несомненны. Если вспомнить Какая масса времени и энергии уходит у человека на еду и на пищеварительный процесс? Человеческое тело наполовину состоит из желез, каналов и органов, служащих для переработки пищи в кровь. Пищеварительный процесс, в зависимости от того, как он протекает, действует хорошо или дурно на нашу нервную систему и влияет на наш ум. Настроение человека зависит от того, здоровая или больная у него печень, и хорошо или вяло работает кишечник. Марсиане же, благодаря своему органическому устройству, свободны от всяких колебаний, настроения и чувств. Их бесспорное предпочтение людям как источникам питания подтверждается трупами тех жертв, которых они взяли с собой с Марса. Насколько можно судить по тем обескровленным жертвам, которые попали потом в человеческие руки, Это были существа двуногие, с хрупким, надреватым скелетом и слабой мускулатурой. Они были шести футов ростом, с круглой, прямо посаженной головой и большими глазами в твёрдых впадинах. В каждом цилиндре было, по-видимому, по два или три таких существа, и все они были убиты прежде, чем марсиане достигли Земли. Но для них это было безразлично, так как при первой же попытке встать на ноги на нашей планете у них всё равно переломались бы все кости. Здесь я хочу прибавить ещё несколько подробностей о физиологическом устройстве марсиан. Хотя они не были известны нам в то время, но это даст возможность читателю, незнакомому с жизнью марсиан, составить себе более полное представление об этих страшных существах. Их физиологическое устройство отличалось от нашего ещё в трёх отношениях. Они не спали, как не спит сердце у человека. Благодаря тому, что у них не было мышечного механизма и они не расходовали мышечные силы, они и не нуждались в его восстановлении. Они почти или даже совсем не знали чувства усталости. На земле они не могли сделать ни одного движения без усилий, и всё же они не отдыхали ни минуты. да самого конца. Они работали по 24 часа в сутки. На земле так работают разве что только одни муравьи. Вторая отличительная черта марсиан, как ни не невероятно это может показаться миру, где такую роль играет половая жизнь, заключалась в том, что они были существа абсолютно бесполые и потому не знали бурных страстей, порождаемых различием полов. Теперь это уже установленный факт, что во время пребывания марсиан на Земле появился маленький марсианин. Он был прикреплён к своему родителю вроде того, как бутон лилии прикреплён к ветке или речной полип к своему родителю. На Земле ни у людей, ни у более организованных животных этот способ размножения не имеет места. Но несомненно, это был первоначальный способ и на Земле, У низших животных вплоть до ближайших родящей позвоночных существовали оба способа, но в конце концов половой способ вытеснил другой. На Марсе же, по-видимому, произошёл обратный процесс. Любопытно вспомнить, как один писатель-философ, с довольно, впрочем, сомнительной учёной репутацией, писавший задолго до появления марсиан, говоря о физиологическом устройстве человека в его окончательной стадии, Описывал его приблизительно таким, как у марсиан. Его статья появилась, если я не ошибаюсь, в ноябре или в декабре 1893 года в давно уже переставшей существовать «Пэл-Мэл-Газет», а потом в «Панч» юмористическом журнале, тоже до марсианского периода, появилась карикатура на эту статью. В статье... В полушутливом тоне говорилось, что с усовершенствованием механических приспособлений человеку не нужны будут члены его тела. А с успехами химии упразднится пищеварительный процесс, что такие органы, как зубы, волосы, наружная часть носа, уши и подбородок, переставшие быть существенно важными для организма, будут неизменно уменьшаться и с течением времени постепенно атрофируются действием естественного отбора. а останется один только мозг. Кроме мозга, еще одна часть тела будет иметь право на существование. Это рука, учитель и агент мозга. По мере атрофирования тела руки будут развиваться. В этих словах, сказанных в шутку, было много правды. И на марсианах мы видели бесспорный пример уничтожения животных функций организма преобладающим развитием мозга. Я считаю вполне вероятным, что прородители марсиан сильно приближались к человеку и что путём постепенного развития, за счёт остального тела, мозга и рук, переродившихся наконец в расположенные двумя пучками тонкие щупальцы, они превратились в те существа, какими мы их видели. При полном отсутствии тела мозг, следовательно, сделался бы более самодавляющим интеллектом. без всякой эмоциональной подкладки, свойственной человеческому существу. Третье различие марсиан от нас заключается в следующем. Микроорганизмы, порождающие на земле такую массу болезней и страданий, или никогда не существовали на Марсе, или санитарная наука марсиан сумела уничтожить их целые века тому назад. Все те бесчисленные инфекционные болезни, тиф, чехотка, злокачественные опухоли и так далее, Отравляющие земное существование не нарушают правильного течения жизни марсиан. Говоря о различиях жизни на Марсе и на Земле, я должен упомянуть об одном любопытном явлении, а о красной траве. Преобладающим цветом растительного царства на Марсе является, по-видимому, не зелёный, как у нас, а кроваво-красный цвет. Во всяком случае, семена, которые марсиане намеренно или случайно занесли с собой на Землю, давали все без исключения красные ростки но из всех этих растений только одно получившее название красной травы привелось на земле другое красное растение ползучее продержалось у нас очень недолго и лишь немногие видели его некоторое время оно разрослось с поразительной пышностью и силой покрыло всю внутренность ямы на третий или четвёртый день нашего заточения и ее сочные кактусообразные побеги обрамляли каймой наше треугольное окошечко в стене. Позднее оно разрослось по всей окружающей местности и в особенности там, где была проточная вода. У марсиан имелось то, что можно было бы назвать слуховым органом в виде одной круглой барабанной перепонки, находящейся на задней стороне их туловища, головы. Глаза их имели то же строение, что и наши, с той только разницей, по утверждению Филлипса, что синие и фиолетовые цвета им казались чёрными. Высказывалось предположение, что марсиане сообщались друг с другом посредством определённых звуков и движений щупальцев. Это говорилось, между прочим, в одной талантливо, но несколько поверхностно составленной статье, на которую я уже ссылался и которая до сих пор была главным источником сведений о марсианах. Автор её несомненно не видел марсиан. Из всех оставшихся в живых никто не видел их так близко и не наблюдал их так подолгу, как и я. И отнюдь не ставлю себе в заслугу того, что было лишь счастливой случайностью, а просто констатирую факт. Я имел возможность наблюдать их целыми часами, видел, как они вчетвером, в пятером, а раз даже в шестером исполняли самые сложные, самые трудные работы, не обменявшись ни единым звуком, ни единым жестом. Ех своеобразное завывание всегда предшествовало процессу питания. В нём не было никаких модуляций, и оно не имело значения сигнала. Это было просто выдыхание воздуха, так сказать, подготовительная операция, облегчающая всасывание крови в приёмный канал. Я имею некоторые притязания на хотя бы элементарное познание о психологии, и я твёрдо убеждён, как только можно быть убеждённым в чём-нибудь? что марсиане обменивались друг с другом мыслями без помощи каких-либо звуков и жестов. Я убедился в этом, несмотря на мои предвзятые идеи, так как до нашествия марсиан, как это может быть припомнят читатели, которым случалось просматривать мои статьи, я писал и очень даже горячо против телепатической теории. Марсиане не носили одежды. Их понятия об украшениях и приличии естественно расходились с нашими. И не только они были менее чувствительны к переменам температуры, но даже изменение атмосферного давления не отражалось сколько-нибудь серьёзно на состоянии их здоровья. Но хотя марсиане и не носили одежды, зато во всём другом, где можно было искусственно пополнить свои физические ресурсы, они далеко превзошли людей. Мы с нашими велосипедами, коньками, с нашими лилиентальевскими летательными аппаратами, пушками, ружьями и так далее, только начинаем ту эволюцию, которую марсиане уже проделали. Они представляли собою один сплошной мозг, облечённый в различные тела, соответствующие их потребностям, совершенно так, как человек надевает платье, садится на велосипед, когда он спешит, или берёт зонтик, когда идёт дождь. Во всех механических приспособлениях марсиан поражала одна интересная особенность. В них совершенно отсутствовало то, что составляет главную часть почти всех механизмов, изобретённых людьми. Отсутствовало колесо. В вещах, занесённых ими на Землю, не было даже намёка на применение принципа колеса. А ведь, казалось, оно должно было бы применяться хотя бы для целей передвижения. Поэтому по этому поводу любопытно отметить тот факт, что и на Земле мы нигде не встречаем в природе идеи колеса. Природа предпочитает достигать движения другими способами. Быть может, принцип колеса был неизвестен марсианам, что, впрочем, мало вероятно, но во всяком случае, что они воздерживались от его применения. Их механические аппараты поражают почти полным отсутствием даже неподвижных или относительно неподвижных осей. ограничивающих круговое движение одной плоскостью. Почти все соединения в их машинах представляли сложную систему скользящих частей, двигающихся по маленьким, великолепно отполированным подшипникам. Перечисляя все эти подробности, я хочу упомянуть ещё об одной. Длинные рычаги их машин в большинстве случаев приводились в движение системой металлических дисков в эластичном футляре, представляющей остроумное подражание системе живых мышц. Когда через эти диски пропускался электрический ток, они поляризовались и взаимно притягивались с значительной силой. Этим способом и достигалось то сходство с движениями живого существа, которое так поражало и пугало всех, видевших марсиан в действии. Особенным обилием искусственных мышц отличалась та акробаобразная машина, которая работала по разгрузке цилиндра, как раз в тот момент, когда я в первый раз заглянул в трещину в стене. Эта машина несравненно больше походила на живое существо, чем сами марсиане, которые, лежа в лучах заходящего солнца, задыхались, едва шевеля своими ослабевшими щупальцами, после своего долгого путешествия в мировом пространстве. В то время, как я наблюдал в трещину их вялые движения, отмечая каждую интересную для меня подробность, викарий напомнил мне о своем присутствии, дернув меня за руку. Я оглянулся и увидел его серо-дитое лицо и красноречиво сжатые губы. Ему тоже хотелось посмотреть, а так как щель была маленькая, то смотреть в неё можно было только одному. Я уступил ему своё место. Свои наблюдения мне пришлось отложить на некоторое время и ждать, пока он воспользуется своим правом. Когда я снова занял место у трещины, рабочая машина уже сложила отдельные части вынутые из цилиндра в аппарат представлявшие несомненное подобие его самого. А немного ниже, левее, я увидел небольшую машину для копания земли. Она выбрасывала кверху столбы зеленого пара и, быстро двигаясь вокруг ямы, методично и планомерно расширяла ее, складывая вырутую землю по ее краям. Эта-то машина и производила тот непрерывный грохот в перемешку с ритмическими ударами, от которых сотрясалось наше убежище. Во время работы машина непрерывно гудела и свистела. Насколько я мог заметить, в ней не было марсианина, и машина работала самостоятельно.